2013. Сезон дождей. Эпиграф. «Жизнь — это крепко спаянная цепь разлук». Чарльз Диккенс. Нулевая. Шелест. Запах кожи и старых книг. Тишина. Глубокая. Ее едва нарушает легкий шорох переворачиваемых страниц. Приглушенное покашливание, легкое постукивание пальцев по клавишам, поскрипывание паркета. Моя голова лежит на деревянной планке, пахнущей воском. Я открываю глаза и удивленно оглядываюсь. Руки лежат на подлокотниках. Вокруг меня нескончаемые ряды шкафов, заставленных книгами. Изящные светильники на стенах, монументальные люстры на потолке. Старинные рабочие столы и настольные латунные лампы с зеленовато-опаловыми абажурами. Я в читальном зале публичной Нью-Йоркской библиотеки. Первое. Еще не совсем придя в себя, я встаю с кресла и начинаю осматриваться. Над фронтоном главного входа в зал внушительные настенные часы показывают 12.10. Время обеда. И действительно, в зале очень много свободных мест. Я прохожу мимо стойки с газетами и на ходу ловлю заголовки «Чрезвычайное положение в Сирии», «Массовое убийство в школе Сэнди Хук», «Ужесточение контроля за огнестрельным оружием» и определяюсь с датой «Сегодня, 15 апреля 2013 года». Завершение странствий приближается, осталось два пробуждения, а дальше – неизвестность. В глубине зала располагается информационный отдел, где можно свободно воспользоваться компьютерами. У меня родилась неплохая идея. Я усаживаюсь перед экраном и пытаюсь выйти в интернет. К несчастью, для того, чтобы воспользоваться компьютером, нужно ввести код, который дают только тем, кто записан в библиотеке. Я посматриваю на рабочие места по соседству. У одной из моих соседок жужжит мобильный телефон. Она поднимается и выходит, чтобы поговорить, не выключив компьютер. Я сажусь на ее место и открываю окно поиска. Несколько кликов, и я уже в Википедии, на статье о любовнике моей жены. Фотография отсутствует, сухая биографическая справка. Николас Рассел Лаватур. Николас Рассел Лаватур родился в Бостоне 4 августа 1966 американский писатель и сценарист. Окончил университет Дьюка, преподает литературу в Беркли и Чикаго. Трилогия «Погружение», выходившая с 1991 по 2009 год, стала международным бестселлером и принесла ему всемирную известность. В 2011 написал сценарий сериала «Бывший форвард» и выступил как его продюсер и шоураннер. Сериал демонстрировался по каналу AMC. Я собрался еще полазить по интернету, но тут меня окликнул женский голос. «Стоп! Как вы оказались на моем месте?» Студентка вернулась в читальный зал и застигла меня на месте преступления. Я извинился и направился к выходу. Вышел из библиотеки и оказался на Брайант-парк. Район Мидтаун между 5 и 6 авеню я знал отлично. Дошел до метро, сел на станции Гринвич-Вилледж, проехал четыре остановки и уже через 15 минут шагал через Вашингтон-сквер. Но прежде чем идти к себе, решил узнать, что творится у Салливана. Я подошел к дедушкиному дому и удивился, увидев под пастью дверного льва конверт. Последний раз дедушка оставлял мне послание, чтобы сообщить о рождении сына. На этот раз новости были куда хуже. — Малыш, давно с тобой не виделся, и я очень без тебя скучаю. Если захочешь повидаться с дедом в ближайшие дни, навести меня в больнице Бельвью. Не тени, Каркас одрехлел и разваливается. Вторая. Палиативное лечение, облегчение последних дней жизни. Во всех больницах, какие я знал, старики находились в особых отделениях. Медицинский персонал должен, во-первых, ухаживать за ними, а во-вторых, выслушивать их жалобы, страхи и всяческие пожелания. Медсестра проводила меня до палаты, и я толкнул дверь. Светлая, спокойная комната, где ничего не мешает сосредоточенности и самоанализу. Мягкий рассеянный свет – Из больничного оборудования только самое необходимое, чтобы обеспечить пациенту тихую, безболезненную жизнь. Дедушка лежал, вытянувшись на постели, я едва узнал его. Исхудал, землистое лицо в морщинах, кожа до кости, даже в росте уменьшился, сохся. Рак легких в последней стадии, та же самая подлая болезнь, которая унесла сначала его отца, а потом сына. Нерадующая наследственность. Салливан открыл глаза, почувствовав, что я рядом. «Помнишь?» — прошелестел он едва слышно. «Мы с тобой познакомились тоже в больничной палате. И в больничной палате попрощаемся». В горле у меня встал ком, на глазах показались слезы. Я не стал ему возражать, мы оба знали, что это конец. Салливан хотел что-то еще сказать, но зашелся мучительным долгим кашлем. Медсестра подложила ему под спину подушку и оставила нас одних. «Ты успел, пришел ко мне, малыш», — с трудом продолжал он. «Я экономил силы как мог, чтобы не уйти, не попрощавшись с тобой». Мне был знаком этот феномен, и я всегда ему удивлялся. Мне нередко приходилось наблюдать, как в конце жизни люди оттягивали свой уход, одни желая повидаться с близкими, другие дожидаясь, пока исполнят их последнюю волю, У Салливана, видно, сильно першила в горле, ему было трудно говорить. «Я хотел попрощаться с тобой, а главное — сказать тебе спасибо. Ты вытащил меня из ада, малыш, освободил из тюрьмы под названием Блэквелл и подарил еще двадцать лет жизни, какой я и ждать не мог. Чертовски удачный бонус, согласен». Слезы потекли у меня по щекам. Сальван взял меня за руку, лицо его было спокойным. «Не плачь. Я прожил хорошую жизнь, часть ее только благодаря тебе. Двадцать лет назад, когда мы впервые встретились, я был на пороге смерти. Ты воскресил меня, подарил еще целый большой отрезок жизни. Я прожил его с интересом, был счастлив. Ты познакомил меня с Лизой, ты позволил мне стать прадедушкой». Теперь он тоже плакал. Слезы сбегали по морщинам, избороздившим его лицо. Сальван вцепился мне в руку, попросил помочь ему подняться. — Сейчас я переживаю за тебя, Артур. Приготовься к самым ужасным вещам. Глаза старика налились кровью, лихорадочно блестели. Точь в точь пророк, предупреждающий о светопреставлении. Подуют 24 ветра, «И у тебя ничего не останется», — повторил он словно мантру. «Я знаю, что ты мне никогда не верил, но будет так и никак иначе. В день твоего двадцать четвертого возвращения, когда ты опомнишься и придешь в себя, никто из тех, кого ты знал, тебя не узнает». Я помотал головой и попытался его успокоить как мог. «Погоди, я не думаю, что все произойдет именно так. Фрэнк же помнил о вашей встрече в аэропорту Джона Кеннеди. Он не забыл, что ты просил его замуровать дверь в подполе. Ты же видишь, что не все последствия твоих действий сдуло ветром. Но Салливану мало было моего довода. Он не поколебал его уверенности. Все, что ты создал, рассеется. Ты станешь незнакомцем для своей жены. Твои дети исчезнут и... Ему помешал говорить новый приступ кашля, он словно бы погружался в воду, словно бы тонул, и когда вынырнул на поверхность, высказал свое последнее предостережение. «Нет, боль и более мучительный. А когда боль мучительна, когда ты считаешь, что мучаешься несправедливо, то готов на все, лишь бы как-то с ней справиться». Он остановился, набирая сил. «Я прошел через это, малыш, говорю тебе». Боль покажется тебе невыносимой, и ты будешь готов убить себя или сойти с ума. Пообещай мне, Артур, что ты не поступишь, как я. Пообещай, что ты выстоишь, не поддашься горю, не уступишь искушениям тьмы. Едва дыша, он сжал мою руку. Не оставайся один, Артур, если ты один в жизни. Он замолчал, собрал последние силы и закончил. «Если ты один, ты умираешь». Это были последние слова моего дедушки. Я сидел у его изголовья, долго сидел. Сидел, пока не почувствовал, что по телу побежала дрожь. Уже готовый исчезнуть, я обратил внимание на фотографию, стоявшую у Салливана на тумбочке. Я сделал этот снимок чудесным летним днем 2009 года, поставив фотик на автоспуск. Мы были сняты все впятером, крепко прижавшись друг к другу. Лиза сияла, Бен изображал клоуна, надев пижаму, София радостно показывала два своих зубика, а Салливан с видом доброго патриарха обнимал меня за плечи. Чудесный миг, остановленный навсегда. Мы — одна семья. Мы — клан Костелло. У меня уже начались конвульсии, но я успел схватить фотографию и положить ее в карман куртки. И прежде чем раствориться в последний раз, попрощался с дедушкой. Единственным человеком, который всегда меня поддерживал. Единственным человеком, который никогда меня не подвел. Единственным человеком, который никогда меня не предал.